Владимир Марков-Бабкин 1917 Вперед, империя! Просвещается моей семье. Спасибо Виталию Сергееву за помощь. Пролог. Заявление Российского телеграфного агентства от 26 июня 1917 года. Неспровоцированная атака германских войск на части русского экспедиционного корпуса в Париже, повлекшая за собой потери среди русских солдат, не может остаться без ответа. Его императорское величество, государь-император Михаил Александрович, повелел российскому телеграфному агентству сделать заявление. РОСТА уполномочен заявить, что с нуля часов по московскому времени 27 июня 1917 года РОСТА Россия официально прекращает действие своей инициативы «Сто дней для мира» в отношении Германской империи. Берлинские милитаристы отвергли, возможно, последний шанс закончить войну на приемлемых условиях. Подлая атака на строго придерживающихся взятых на себя России односторонних мирных обязательств русских воинов не может быть прощена и дает нашей доблестной армии право на ответные действия в отношении Германии. Призываем другие страны, участницы военного блока центральных держав, и далее воздерживаться от наступательных операций на всех фронтах. Шанс на всеобщий мир еще не потерян для вас. От российского информбюро. Оперативная сводка за 28 июня 1917 года. В течение минувших суток наши войска силами частей Русского экспедиционного корпуса совместно с частями Единой Франции ввели бои на улицах Парижа против немецких оккупантов. Продолжается восстановление порядка на юге Франции. Силы Русского экспедиционного корпуса совместно с войсками Единой Франции, Италии и Испании проводят операции против инсургентов Окситании. Вчера была восстановлена законная власть правительства генерала Петена в городе бри лагаярд и его окрестностях. Полицейская операция союзных сил в регионе продолжается. На других участках фронта ничего существенного не произошло. Москва. Кремль. Дом империи. 28 июня 1917 года. 11 июля по новому стилю. «Ваше императорское величество, по вашему повелению, великий князь Николай Александрович удостоен высочайшей аудиенции!» Мрачно смотрю на бывшего самодержца. Тот слегка склоняет голову, обозначая формальный поклон. «Государь, ты желал видеть меня!» Голос Николая сух, такое вот приглашение на ковер, явно раздражает его. За истекшие со дня моего воцарения четыре месяца я старался не слишком злоупотреблять своим царственным правом. Может, и зря. Киваю на два кресла. Присаживайся, брат, есть серьезный разговор. Мы расселись, и я продолжил после некоторой паузы. Опять наш с тобой разговор начинается схожим образом. Помнишь, как я тебя отговаривал тогда в Могилеве от поездки в царское село? Тот помрачнел их хмуро ответил помню а причем тут это а при том дорогой брат что я тебя тогда спросил в курсе ли ты что в империи заговор и что тебя собираются свергнуть ты тогда сказал что в курсе но предпринимать какие-либо меры отказался оставив меня в ставке а сам уехал в царское село так допустим и что и сейчас я тебе вновь говорю в империи заговор и я смею полагать что тот взрыв на красной площади в день пасхи Равно как и убийство нашего дяди в Тифлисе – это связанные между собой события, пока мы не вышли на всех заказчиков. Однако, пока твоему семейству лучше отправиться на отдых в Ливадийский дворец. Вам обеспечат надежную охрану. Николай мрачно смотрит на меня. Чем вызвана подобная ссылка? Пожимаю плечами. Заботой о вашей безопасности и безопасности империи. «У меня есть сведения, что заговорщики могут вновь попытаться разыграть карту с возвращением трона якобы законному императору Алексею II. Ты помнишь, во что вылилась прошлая попытка переворота? Благо тогда, 6 марта, ты и твое семейство уцелели, а Россия отделалась лишь взорванным Зимним дворцом до да сгоревшим Александровским дворцом в Царском селе. Но все могло обернуться значительно хуже». Вспомни захват твоей семьи пьяными матросами и взбунтовавшимися солдатами царскосельского гарнизона. Тогда лишь чудо и божественное провидение спасли жизнь твоему сыну. Моей жене, как ты помнишь, пережить захват дворца в Гатчине не удалось. Мы помолчали. О чем думал Николай в этот момент? Возможно, о том, что воистину чудо спасло Алексея, когда все же удалось остановить кровь. Удар приклада, падения с лестницы и открытый перелом практически гарантированно должны были убить мальчика больного гемофилией. А может, вспоминал свою душевную слабость, когда он заключил сделку с Богом, обещая в молитве отказаться от короны и посвятить свой дальнейший жизненный путь молитве и смирению. Я не знаю, о чем думал бывший император в этот момент». Но зато прекрасно знаю, чем закончилась бы вся история в случае, если бы я в ту ночь в Могилеве не поднял бы фактический мятеж, захватив ставку и самоубив генерала Алексеева, возглавлявшего военный заговор против Николая. Равно как могу себе представить, чем закончилась бы история, если бы Николай тогда не отказался от короны за себя и за сына. Революция и гражданская война были бы неизбежными – а равно как гибель и всей его семьи, ну и меня заодно. Наконец бывший царь очнулся от дум и спросил с горечью. И все же, почему мы должны уехать? Почему мы не можем остаться в Москве? Хмуро смотрю на него. Возможно, я бы и согласился на это, если бы твоя супруга вела себя менее опрометчиво. Прости, но я не совсем понял тебя. Твоя Алекс в последнее время стала активно наносить визиты. Николай уже враждебно. И что? Нынешние российские законы как-то запрещают великой не совершать визиты? Отнюдь, брат мой, отнюдь. Но видишь ли, в чем проблемка? Визиты-то не запрещены, а вот то, что твоя Алекс говорит при этом, все это имеет явные признаки государственной измены. Бывший самодержец вскинулся. Объяснись. Более чем охотно, брат мой. Для того тебя и позвал. «В свое время мы с тобой во имя блага государства российского железным образом условились, что с момента твоего отречения от престола за себя и за Алексея ты и твоя семья примете на себя великокняжеские титулы и будете им строго соответствовать. Так? Так. Однако ряд событий последнего времени вынуждают меня заявить». Обрати, будь добр, внимание своей супруге, что говорить в великосветских салонах про то, что никто не может ее лишить титула императрицы, не совсем благоразумно. Более того, рассуждать о том, что Алексей незаконно лишен права престола наследия, да еще и делать это публично, еще более нездраво, виду того, что сие являет собой государственную измену. Не мне тебе говорить, что это все значит – Я не хочу выносить ссоры из избы, как говорят у нас в народе, но все это подводит к неприятным вопросам. Это каким же? Я криво усмехнулся. О, поверь мне, вопросы крайне неприятные, и у высочайшего следственного комитета их крайне много. Например, странное совпадение, когда из-за якобы остро возникшей болезни Алекс, которую потом никто у нее не замечал, ваше семейство срочно отбыло в Крым, И это в тот самый момент, когда на Красной площади произошел взрыв и погибли сотни людей. Включаю нашу с тобой мама и несколько членов императорской фамилии. А наша с тобой сестра Ксения осталась вдовой. И заметь, едва не погиб я сам, чуть не освободив таким образом престол всероссийский. Но... Нет, позволь, я уж договорю. Далее. Взрыв, погубивший в Тифлисе нашего дядю. Я ничего не знаю о том... «Может ли твоя супруга иметь к этому всему хотя бы теоретическое отношение? Но разговоры в высшем свете идут именно об этом. И думается мне, что ты об этом знаешь». Никки насупился, но промолчал. «Продолжаю. Разумеется, я не верю в причастность Алекс к убийству Ник-Ника или кровавой Пасхи. Но, как говорится, осадочек имеется. Слишком уж она много болтает, и слишком уж ей в этом контексте это все выгодно». Вспомни также о том, что официальной целью последнего, будем надеяться, мятежа от 6 марта сего года была попытка вернуть твоему сыну, так сказать, законный престол. Мне представлялось, что я четко ответил на этот вопрос, в том числе и на том твоем отвратительном балагане, который ты назвал пресс-конференцией. Ты – да, но твоя Алекс. Я ни в чем ее не обвиняю пока во всяком случае, но ты сам понимаешь, что значит государственная измена и какова цена определенности в престолонаследий. Я хочу, чтобы ты понял, что твоя семья находится в центре пристального внимания. Внимание общества и не только. За нами шпионят? Хмыкаю. Разумеется. С чего тебя так это удивляет, собственно? Ты же в свое время посылал людей шпионить за мной. Но ты тогда собирался сочетаться марганатическим браком. Ну, это да, был грех, сочетался. Однако твоя жена сейчас напрашивается на обоснованное подозрение в государственной измене. А это совсем другая тяжесть проступка, чем марганатический брак, не так ли? Но. В общем так, Ники, разговор не несет конструктива, а во времени я сегодня крайне стеснен. Думаю, что у Алекс вновь разыгралась ее болезнь, из-за которой она не смогла присутствовать на Пасху на Красной площади. Так что Крым в ближайшие месяцы три будет весьма полезен для ее здоровья. Николай помолчал, затем хмуро уточнил. «Нам всем нужно выехать на отдых». Киваю. «Разумеется, в сложившихся обстоятельствах гарантировать вашу безопасность и безопасность России я могу, только убрав вашу семью» а в особенности Алексея и твою Алекс из Москвы подальше. Я вовсе не хочу, чтобы твоего сына вновь использовали как знамя мятежа, равно как и не хочу, чтобы у России вновь украли победу в этой войне. Вновь? Выругав себя, за длинный язык уточняю. Два мятежа сорвали нашу военную кампанию на этот год, и мы вместо победного марша по Берлину вынуждены были заниматься нашими внутренними проблемами, а армия вообще была не способна наступать. Я не хочу, чтобы эта история повторилась. Откуда ему знать какой катастрофой для России закончилась Первая мировая война в моей истории? Из сообщения российского телеграфного агентства «Роста» от 28 июня 1917 года. Продолжаются волнения в Австро-Венгрии, вызванные кровавым подавлением выступления 81-й ганведской пехотной бригады из Будапешта, отказавшейся идти в наступление на Итальянском фронте. Наблюдатели отмечают, что попытки использовать войска для восстановления порядка в Венгрии успеха пока не имеют. Мы следим за развитием ситуации в этой стране.